Глава 2. Доль Доль — испанский город Франции в Британии, как значится в старинных грамотах, вовсе не город, а улица. По обе ее стороны тянутся ломаной линией дома с деревянными колоннами, и поэтому широкая средневековая улица образует то выступы, то неожиданные повороты. Остальная часть города представляет лабиринт улочек, отходящих от главной улицы или вливающихся в нее, как ручейки, в речку. Доль не обнесен крепостной стеной, не имеет крепостных ворот, он открыт со всех четырех сторон и расположен у подножия горы Мондоль. Город, само собой разумеется, не может выдержать осады, зато осаду может выдержать его главная улица. Выступающие вперед фасады домов — такие можно было видеть еще полвека тому назад, и галереи, образованные колоннами, вполне пригодны для длительного и успешного сопротивления. Что ни здание, то крепость, и неприятелю пришлось бы брать с бою каждый дом. Рынок находится почти в середине городка. Трактирщик из Круа Браншар не солгал. Пока он беседовал с приезжим, вдоль шел жаркий бой. Между белыми, пришедшими сюда поутру, и подоспевшими к вечеру синими, внезапно завязался ночной поединок. Силы были неравны. Белых насчитывалось шесть тысяч человек, а синих всего полторы тысячи, зато противники были равны яростью. Достойно упоминания это обстоятельство, что нападение повели именно полторы тысячи человек, атаковав шесть С одной стороны — беспорядочная толпа, с другой — фаланга. С одной стороны — шесть тысяч крестьян в кожаных куртках с вышитым на груди Иисусовым сердцем, с белыми лентами на круглых шляпах, с евангельскими изречениями на нарукавных повязках и с четками за поясом. У большинства — вилы, а меньшинство — с саблями или с карабинами без штыков, Они волочили за собой на веревках пушки, были плохо обмундированы, плохо дисциплинированы, плохо вооружены, но сущие дьяволы в бою. С другой стороны, полторы тысячи солдат в треуголках с трехцветной кокардой, в длиннополых мундирах с широкими отворотами, в портупеях, перекрещивающихся на груди. Вооруженные тесаками, с медной рукоятью и ружьями, с длинным штыком, хорошо обученные, хорошо держащие строй, послушные солдаты и неустрашимые бойцы, строго повинующиеся командиру и при случае сами способные командовать, тоже все добровольцы, но добровольцы, защищающие родину, все в лохмотьях и без сапог. За монархию, мужики-рыцари, за революцию, босоногие герои. И оба отряда, столкнувшиеся в доле, воодушевляли их командиры: реялистов старик, а республиканцев человек в расцвете молодости, с одной стороны Лантенак, а с другой Говен. Два образа героев являла революция: молодые гиганты, какими были Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, и молодые солдаты, идеала подобные Гошу и Марсо. Говен принадлежал к числу последних. Говену исполнилось тридцать лет. Торс у него был, как у Геркулеса, взор строгий, как у пророка, а смех, как у ребенка. Он не курил, не пил, не сквернословил. Даже в походах он не расставался с дорожным Нессесером, заботливо отделывал ногти, каждый день чистил зубы, тщательно расчесывал свои роскошные каштановые кудри и на привале сам вытряхивал свой капитанский мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Он, как одержимый, врывался в самую сечу, но ни разу не был ранен. В его голосе, обычно мягком, порой слышались властные раскаты. Он первый подавал пример своим людям. Спал прямо на земле, завернувшись в плащ и положив красивую голову на камень, не обращая внимания на ветер, на дождь и снег. Героическая и невинная душа. Взяв саблю в руку, он весь преображался. Наружность у него была немного женственная, но на поле битвы внушает особый ужас. И вместе с тем мыслитель, философ, молодой мудрец. Алкевиат говорили, увидев его, Сократ говорили, услышав его речь. В той великой импровизации, которая именуется Французской революцией, молодой воин сразу же вырос в полководц. Он сам сформировал отряд, который по образцу римского региона являлся маленькой армией, имевшей все виды оружия. В отряд входили пехота и кавалерия, а также разведчики, саперы, пантенеры. И, подобно тому, как римский легион имел свои катапульты, в отряде были свои пушки. Три орудия в конной упряжке усиливали отряд, не сковывая его подвижности. Лантенак тоже был полководцем, пожалуй, даже еще более грозным. Он превосходил Говена в обдуманности и дерзости ударов. Убеленные сединами вояки куда хладнокровнее юных героев, ибо для них уже давно угасла утренняя заря, и куда смелее, ибо смерть их уже близка. Что им терять? Ничего или так мало, поэтому-то действия Лантынака отличались не только дерзостью, но и мудростью. Однако почти всегда в этом упорном единоборстве старости и молодости Говен одерживал верх. Объяснялось это, пожалуй, больше всего удачей. Все виды человеческого счастья, даже грозное боевое счастье, удел молодости. Победа все-таки легкомысленная девица. Лантенак возненавидел Говена прежде всего потому, что Говен побеждал, и потому, что Говен приходился ему родственником. Как это ему взбрело в голову стать якобинцем? Нет, подумайте только, Говен стал якобинцем. — Сорванец Говен, прямой наследник Лантенака, ибо у маркиза детей не было, его внучатый племянник, почти внук. — Ах, — говорил этот любящий дедушка, — попадись он мне в руки, я его убью как собаку. Впрочем, республика совершенно справедливо опасалась Лантенака. Едва только он ступил на французский берег, как все пришло в трепет Имя его, словно огонь по пороховому шнуру, пробежала по всей Вандее, и он сразу же стал средоточием восстания. В таких мятежах, где столь сильно взаимное соперничество и где каждый укрывается в своих кустах или в своем овраге, человек, посланный из высших сфер, обычно объединяет разрозненные действия равноправных главарей. Почти все лесные вожаки и ближние, и далекие присоединились к Лантынаку и признали его главой. Лишь один человек покинул Лантынака, и как раз тот, кто первым присоединился к нему, а именно Гавар. Почему? Да потому что Гавар до сих пор был первым доверенным лицом у вандейцев. Он был в курсе всех их тайных замыслов и признавал старые приемы гражданской войны, которые Лантынак явился отвергнуть и заменить новыми. Доверенное лицо не передается по наследству башмак де Ларуари явно не пришелся по ноге Лантенаку. Гавар ушел к Боншану. Лантенак в военном искусстве принадлежал к школе Фридриха II. Он старался сочетать большую войну с малой. Он и слышать не желал о том пестром сброде, которым являлась великая католическая и роилистская армия, вернее, толпа, обреченная на гибель. Но он не признавал и мелких стычек по чащим и перелескам, способных лишь беспокоить врага, но не способных его уничтожить. Нерегулярные войны не приводят ни к чему или приводят к худшему. Поначалу грозят сразить республику, а окончают грабежом на больших дорогах. Лантынак не признавал ни этой бретонской войны, ни приемов, Ларосжа Келена, сражавшегося только в открытом поле, не лесной войны Жана Шуана. Он не хотел воевать ни по-вандейски, ни по-шуански. Он намеревался вести настоящую войну, использовать крестьянина, но подпереть его солдатам. Для стратегии ему требовались банды, а для тактики — полки. По его мнению, это мужицкое воинство было незаменимо для внезапных атак, засад и тому подобных сюрпризов. Оно умело мгновенно собрать свои силы и тут же рассыпаться по кустам. Но Лантенак понимал, что главная их беда — текучесть. Они словно вода уходили сквозь пальцы. Он стремился создать внутри этой подвижной и рассеянной по всей округе армии прочное ядро — Он хотел укрепить эту дикую лесную армию регулярными частями, которые явились бы стержнем операций. Мысль верная и чреватая страшными последствиями. Удайся Лантенаку его план, Вандея стала бы непобедимой. Но где взять эти регулярные войска? Где взять солдат? Где взять полки? Где взять готовую армию? В Англии. Вот почему Лантенак бредил высадкой англичан. Так сторонники той или иной партии теряют совесть. За белой кокардой Лантенак не видел красных мундиров. Лантенак мечтал лишь об одном — овладеть хоть малой полоской берега и расчистить путь Питту. Вот поэтому-то, узнав, что в доле нет республиканских войск, он бросился туда, ибо, взяв вдоль, Он овладеет горой Мондоль, а, взяв гору, овладевал побережьем. Место было выбрано удачно. Артиллерия, установленная на горе Мондоль, снесла бы с лица земли френуа, лежащий направо, и сент-брелат, лежащий налево. Держала бы на почтительном расстоянии конкальскую эскадру и очистила бы для английского десанта все побережье от Рассюр-Коэнон до Сен-Мелуар-де-Сонт. Чтобы обеспечить успех этой решающей вылазки, Лантынак повел за собой более шести тысяч человек. Все, что было самого надежного в руководимых им бандах, а также всю свою артиллерию — десять шестнадцатифунтовых кулеврин, одну восьмифунтовую пушку и одно полевое четырехфунтовое орудие. Он рассчитывал установить на Мондоле сильную батарею, исходя из того, что 1000 выстрелов из десяти орудий оказывают больше действия, нежели полторы тысячи выстрелов из пяти орудий. Успех казался несомненным. В распоряжении Лантенака имелось шесть тысяч человек. Опасность грозила лишь со стороны Авранша, где стоял Говен со своим отрядом в полторы тысячи человек, и со стороны Динана, где стоял Лешель. Правда, у Лишеля было 25 тысяч человек, но зато он находился на расстоянии 20 лье. Поэтому Лантенак ничего не опасался. Пусть у Лишеля больше сил, зато он далеко, а Говен, хоть и близко, но отряд его невелик. Добавим, что Лишель был человек бестолковый и позднее погубил весь свой 25-тысячный отряд, уничтоженный неприятелем в ландах Круа-Батайль. За это поражение он заплатил самоубийство. Лантенак таким образом был более чем уверен в успехе. Доль он захватил внезапно и без боя. Имя маркиза де Лантенака окружало мрачные славы. Окрестные жители знали, что от него нечего ждать пощады, поэтому никто даже не пытался сопротивляться. Перепуганные горожане подпрятались в домах, закрыв ставни и двери. 6000 тысяч вандейцев расположились на бивуаке в чисто деревенском беспорядке, словно пришли на ярмарку. Фуражеров не назначили, а о расквартировании не позаботились, разместились где попало, варили обед прямо под открытым небом, разбрелись по церквам, сменив ружьи на четки. Сам Лантенак с группой артиллерийских офицеров спешно направился осматривать гору Мондоль, поручив командование гуш брюану которого маркиз называл своим полевым адъютантом. Этот гуш брюан оставил по себе в истории лишь смутный след. Он был известен под двумя кличками — бой за его расправы над патриотами, или Иманус, ибо во всем его обличье было нечто невыразимо ужасное. Слово «иманус» происходит от древнего нижненормандского «иманис» и означает нечеловеческое, почти божественно грозное и уродливое существо, нечто вроде демона, сатира, людоеда. В одной старинной рукописи говорится «Своими глазами видел вчера дьявола». Сейчас даже старики в Бокаже уже не помнят Гушля Брюана, не понимают значения слова «синебой», но смутно представляют себе Иммануса. Образ Иммануса вошел в местные легенды и суеверия. В Треморелле и Плюмога еще и в наши дни говорят об иманусе так как в этих двух вселениях гушля брюан оставил кровавый отпечаток своей питы в были дикари а гушля брюан был среди них варваром он напоминал кацика весь с ног до головы в татуировке где переплетались кресты и королевские лилии на лице его С отвратительными, почти неестественно безобразными чертами запечатлелась душа, мало чем похожая на человеческую душу. В бою он был по-сатанински отважен, а после боя — по-сатанински жесток. Сердце его было вместилищем всех крайностей, оно млело в собачьей преданности и пылало лютой яростью. Размышлял ли он? Да. Но ход его мысли был подобен спиральному извиву змеи. Он начинал с героизма, а окончал как убийца. Невозможно было угадать, откуда берутся у него решения, подчас даже величественные в силу своей чудовищности. Он был способен на самые страшные и неожиданные поступки. Он был легендарно свиреп. Отсюда и это страшное прозвище «Иманус». Маркиз де Лантенак полагался на его жестокость. И верно, в жестокости Иманус не знал соперников, но в области стратегии и тактики он был куда слабее, и, возможно, маркиз совершил ошибку, назначив его своим помощником. Как бы то ни было, маркиз поручил Иманусу замещать его и вести за лагерем наблюдение. Гушьля Брюан, скорее вояка, чем воин, был скорее способен вырезать целое племя, чем охранять город. Все же он расставил кругом сильные посты. Вечером, когда маркиз де Лантынак, осмотрев предполагаемое местоположение батареи, возвращался вдоль, он вдруг услышал пушечный выстрел. Он огляделся. Над главной улицей поднималась багровое зарево Случилась беда. Неожиданное вторжение неприятеля. Штурм. В городе шел бой. И хотя Лантенака трудно было удивить, он остолбенел. Он не мог ожидать ничего подобного. Что это такое? Одно ясно — это не Говен. Никто не рискнет пойти в атаку, когда на стороне врага такое численное превосходство — четыре против одного. Значит, это Лешель. Но как же он успел подтянуть свои войска? Появление Лешеля невероятно, а появление Говена невозможно. Лантынак дал шпоры коню. Навстречу ему тянулись по дороге беглецы из доля. Он обратился с вопросом к одному другому, но обезумевшие от страха люди вопили только синие-синие. И когда Лантынак подскакал к долю, положение было серьезное. Вот что произошло.